Глава 10. Наука экономики. Законы процветающей национальной экономики. Прежде чем завершить серию наших дискуссий, давайте поднимемся на более высокий уровень и взглянем на финансы с точки зрения национальной и мировой экономики. Не секрет, что Соединённые Штаты испытывают определённые финансовые трудности, которые вряд ли удастся преодолеть в ближайшем будущем. Брейн считает, что мы как сознательные граждане должны разбираться в том, как работает экономика и как сделать её процветающей. В этой главе он также коснётся личной экономики и обобщит всё вышесказанное. Дэн. Брейн, почему вы считаете, что понимание основных законов экономики не только личной, но и национальной, жизненно важно для всех трудоспособных граждан? Брейн. В молодости я достаточно плохо разбирался в экономике. А когда вы чего-то не понимаете, вами очень легко манипулировать. По сути, большинство современных политиков играют на экономической безграмотности населения. На этот счет есть замечательная история. Жил когда-то король, который решил собрать всю мудрость человечества и разослал по миру своих мудрецов. Они долго бродили по свету, собрали сто тысяч книг и вернулись, когда королю было уже пятьдесят лет. Слишком много книг, сказал он. Нужно их обобщить и сократить. Мудрецы принялись за дело и сократили число книг до 1000. Но к тому времени королю уже исполнилось 60 лет. Я никогда не смогу прочесть 1000 книг, сказал он. Урежьте их количество ещё. Через 10 лет мудрецы принесли королю 100 книг. Тот был уже совсем дряхлым стариком и сказал: "Всё равно это слишком много. Не могли бы вы ещё немного постараться?" Наконец, через 5 лет мудрецы вернулись с одним листом бумаги и сказали: "Нам удалось обобщить всю мудрость человечества на одной странице". Король развернул сложенный пополам лист и прочёл: "Бесплатный сыр только в мышеловке". Бесплатный сыр только в мышеловке это один из важнейших экономических законов. Я называю современную западную экономику экономикой Санта-Клауса или экономикой халявы. Политики используют общественный кошелёк для финансирования своей предвыборной кампании, а потом поднимают налоги, чтобы пополнить этот кошелёк и обеспечить себе солидное содержание. Вся современная политика это лохотрон. Все политики приходят к власти, закармливая народ обещаниями бесплатного сыра, в точности как Санта-Клауса. Обратите внимание, в любой предвыборной кампании есть свой Санта-Клаус. Когда у политиков спрашивают, кто всё это будет оплачивать, они не моргнув глазом отвечают: государство. Но дело в том, что по законам экономики у государства нет денег. Как говорил Рашлимба, народ это не их деньги. Все деньги поступают в государственную казну из частного сектора. Приведу наглядный пример. Представьте себе бассейн Правительственный чиновник набирает ведро воды в одном конце бассейна, а потом бежит и выливает его в другом. То же делает и правительство. Оно забирает деньги из одних карманов и перекладывает их в другие, потому что в экономике нет чистой прибыли. Но это ещё не самое худшее. Самое худшее то, что правительственные чиновники не отличаются аккуратностью и в процессе своих перебежек проливают 80% воды, то есть растрачивают 80% содержимого казны. В результате она постепенно истощается, государственные расходы растут, безработица растёт, а зарплаты падают, потому что государство это по сути камень на шее общества. Государство ничего не производит, всё производит частный сектор. Мэр Индианаполиса нашёл способ трансформировать обременённую долгами экономику. Он назвал его тестом жёлтых страниц. Если какая-то государственная услуга осуществлялась тремя или четырьмя частными компаниями из справочника «Желтая страница», она упразднялась как нецелесообразная. Профсоюзы были в истерике, ведь они обдирали государственные и местные бюджеты на триллионы долларов, но мэр это выдержал. Вывоз мусора, обслуживание пожарных гидрантов, озеленение муниципальных парков и прочие подобные вещи передавались в конкурентную среду. Как ни удивительно, но профсоюзы вернулись – Им пришлось конкурировать с частным сектором, снижать цены, увольнять недобросовестных сотрудников и оказывать качественные услуги. Много лет назад экономист Генри Хезлит написал трактат Экономика в одном уроке, основанный на очерке Фридриха Бастиа о что видно и чего не видно. Он сказал, что мы видим результаты государственных расходов, например, аппарат чиновников. Чего мы не видим, так это того, что каждое рабочее место в государственном секторе отнимает два рабочих места у участников. Мы видим, что государство создаёт новые рабочие места, но не видим, чем это оборачивается для бизнеса. Всё это универсальные экономические законы. Помню, как одному политику задали вопрос: "Вы знаете о базовых принципах экономики?" Чтобы что-то получить, нужно сначала вложить. Чтобы что-то потреблять, нужно это произвести. Бесплатный сыр только в мышеловке. Он сказал: "Я ничего не знаю об экономике и не хочу знать, иначе я голосовал бы по-другому". И это павольная болезнь в западном мире. Мы видим, что Япония находится в затяжной рецессии. Ещё пару десятилетий назад это была третья экономика мира, но потом они занялись её огосударствлением, и всё полетело под откос. То же происходит и с Францией. Франция умирает. Что касается США, то сегодня впервые в американской истории больше компаний закрывается, чем открывается. Раньше всё было наоборот. По сути, оба сектора нашей экономики и государственный, и частный, приходят в упадок. Современные компании перестают расширяться. Они вкладывают деньги во оффшоры и оставляют в банке. К примеру, у Apple на счетах 200 млн долларов. Они сидят на них, потому что инвестировать сейчас не выгодно. Государство может запросто оттяпать у вас львиную долю доходов. Люди просто не хотят рисковать. Вот такие проблемы мы имеем в экономике. Политические Санта-Клаусы обещают халяву, деньги, которые люди не заработали и не заслужили, и покупают их голоса. И Из с каждой избирательной кампанией им приходится поднимать планку и обещать всё больше, иначе избиратели проголосуют за более щедрого кандидата. Дэн. Наш государственный долг достиг невероятных размеров. Объясните, как это произошло, чем это грозит и что мы, как сознательные граждане, можем предпринять для спасения ситуации? Брайан. Государственный долг это деньги, заимствованные у общественности в виде государственных облигаций, и их нужно вернуть. Люди, которые ничего не знают об экономике, говорят: "Мы должны эти деньги себе, так что по сути ничего не должны". Нет, должны. Сегодня у нас нулевые процентные ставки. Если бы государство взяло у нас в долг эти 18 триллионов долларов под 4-5%, мы имели бы с них триллион долларов в год. Страна находится на грани банкротства. Вот почему политики так отчаянно стремятся удержать процентные ставки на минимуме до окончания своего выборного срока. Обратите внимание, что у людей, занятых в частном секторе, пенсии привязаны к фондовому рынку, а у правительственных чиновников ни к чему. У них пожизненное гарантированное обеспечение, которое индексируется с ростом инфляции. И при любом раскладе они получат золотые парашюты с пенсионными и медицинскими льготами. Политик, прослуживший в Вашингтоне два срока, получает порядка миллиона долларов пенсионных льгот, а также пожизненную медицинскую страховку Cadillac. Кто всё это оплачивает? Они не хотят об этом говорить. В данном контексте вспоминается знаменитая фраза Шарля де Голля: "После меня хоть потоп". Де Голь мог употребить такое выражение, но эти слова принадлежат маркизе де Помпадур. Она сказала их в 1757 году. Он произнёс её во время своей предвыборной кампании, отвечая на вопрос о будущем Франции. Через 50 лет меня уже не будет. Я уйду на пенсию со специальным накопительным планом, оплаченными счетами и полным набором медицинских услуг. Так что даже если экономика уйдёт под воду, у меня будет пожизненный гарантированный доход. Поэтому нам действительно есть о чём задуматься. По данным Business Week, сумма необеспеченных обязательств, помимо государственного долга в 19,2 триллиона долларов, в области социального, медицинского и пенсионного обеспечения приближается к 107 триллионам долларов. 107 триллионов долларов. Это почти в 6 раз больше валового национального продукта. А значит, выплатить такую сумму, в принципе, невозможно. Просто в голове не укладывается, что у самой процветающей экономики такой огромный долг. У Эстонии очень маленький долг, у некоторых стран вообще нет долга, а у нас долг больше, чем у всех стран мира вместе взятых. Единственное решение проблемы правительство видит в повышении долгового лимита, чтобы и дальше можно было безнаказанно одалживать деньги. Дэн, есть такая пословица «Если я должен 3000, это моя проблема». А если я должен 3 млн, то это проблема банка. Имеется в виду, что в случае моей неплатежеспособности банку придётся как-то возмещать урон. Поэтому они всячески страхуются при выдаче сут, особенно крупных. Отсюда вопрос: как Соединённым Штатам выбраться из этого долгового бремени, если другие страны, в частности Китай, с готовностью прощают нам долги из-за своей зависимости от нас и от наших потребителей? Или единственный выход из сложившейся ситуации – это наше банкротство? Брайн. Считается, что американский доллар является резервной валютой, к которой привязаны многие экономики, поэтому мы можем спокойно продолжать печатать деньги. Единственное, что играет нам на руку – это растущая политическая нестабильность в мире, в результате чего приток капитала в США постоянно увеличивается, потому что здесь более благоприятный климат для инвестиций, и они защищены законом. Так что, я думаю, нам будут и дальше прощать долги, но повышать проценты. А при такой сумме долговых обязательств проценты съедят все дискреционные расходы федерального правительства, плюс весь бюджет на оборону, здравоохранение, образование и социальные нужды, если только чиновники не поднимут налоги, а другого выхода у них нет. Если процентные ставки вырастут, нам придётся платить 5% не только с 18 триллионов долларов основного долга. Но и со стольных долговых обязательств, включая медицинское и социальное обеспечение. Эти сферы станут банкротами. У них нет трастового фонда. Нет ни цента за душой. Это полностью необеспеченные обязательства. Мы должны больше, чем все страны мира вместе взятые, только потому, что мы можем печатать доллары. Дэн Есть ещё одна причина, по которой людям нужно слушать и применять ваши уроки. Подрастающее поколение может столкнуться с проблемой падения уровня жизни, и ему придётся сложнее, чем предыдущим поколениям. Расскажите о книге Алекса Токвиля "Демократия в Америке" и о том, почему Америка когда-то была впереди планеты всей, но постепенно сдала свои позиции. Брэйн Основная мысль, которую я вынес из книги Александра Токвиля, опубликованной ещё в 1835 году, звучит так: Америка создавалась индивидуумами, людьми, которые принимали личную ответственность за свою работу и результаты производственной деятельности. В Америке также были коммуны, где люди вели коллективное хозяйство, сеяли хлеб, возводили амбары и прочее. Токвиль писал, что в Америке нет элиты, и это самое замечательное вещь. В Америке нет земельной аристократии. Идея создания американской нации заключалась в том, чтобы любой человек мог пробить себе дорогу к успеху упорным трудом и предприимчивостью. Токвиль всё это видел. Он видел, что американское правительство, в отличие от правительств других стран, было немногочисленным и демократичным. В Европе одна за одной происходили революции, а в Америке было тихо и спокойно. США всегда были страной равных возможностей. Здесь не существовало деления на богатых и бедных. В качестве примера я всегда привожу Билла Гейтса, самого богатого человека в мире, чей ежемесячный доход составляет 79 миллионов долларов. Представьте, что Билл Гейтс подошёл к вам и сказал: "Я самый богатый человек на планете, так что становитесь на колени и целуйте мне руку". Представьте, если бы он сказал такое иммигранту, уличному бродяге или официанту. В Америке такое невозможно. Здесь никто не будет целовать вам руку только за то, что вы заработали огромное состояние. Но мы утрачиваем ощущение собственной индивидуальности и независимости, и это огромная проблема. Всё больше людей становятся зависимыми от правительства и говорят: "Почему это не делает правительство?" Расскажу вам короткую историю. Алабама знаменита своими дикими кабанами. Когда-то они обитали в лесах и своим свирепым нравом наводили на всех ужас. Однажды в эти края приехал фермер, который решил отловить себе для хозяйства парочку диких кабанов. Местные жители его предупредили: "Даже не вздумайте, это самые опасные животные в южных штатах, мы охотимся на них с ружьями и собаками". На что фермер ответил: "Просто скажите, где их искать, а дальше уже мои трудности". К юго-западу от болота сказали ему. Фермер уехал и вернулся через несколько дней с целым пикапом кабанов. Все они были живы и стояли в один ряд, причём к плечу, как солдаты в строю. Как в их зарканере удивились местные жители, такого ещё никому не удавалось. "Это было несложно", ответил фермер. "Я просто насыпал на землю кукурузную муку и ушёл. Кабаны вышли, обнюхали её и съели. Я повторил это несколько раз, а потом начал строить неподалёку небольшой загон, периодически набрасывая в него ветки. Кабаны заходили внутрь, съедали ветки и уходили". Через день они уже сами выстраивались в очередь за едой, а я всё ближе подгонял к загону пикап, пока у них не осталось другого выхода, кроме дверцу кузова. Короче говоря, фермер проложил дорожку из кукурузной муки до самого кузова, и кабаны сами забрались в ловушку. Люди точно так же. Через какое-то время они утрачивают чувство опасности и индивидуальности и становятся зависимыми, кроткими, как овечки, и легко управляемыми. Такую политику проводят практически все правительства мира, в том числе и наше, закармливая людей бесплатными подачками и делая их кроткими и легко управляемыми. Чиновникам нужно, чтобы народ за них голосовал, верил их обещаниям и полностью зависел от государства. Дэн. Брэйн, давайте беспристрастно обсудим некоторые специфические аспекты экономической науки, касающиеся эффективности национальной экономики. Осветите, пожалуйста, такие темы, как налоговая политика, минимальная зарплата, законодательство, размер федерального и государственного правительства и другие области, которые вы считаете важными для понимания основ экономики. Брайан. Суть в том, что все правительственные меры только ухудшают ситуацию, потому что они носят политический характер, а любая политика заключается в том, чтобы поощрить друзей и наказать врагов. Вот почему любой политический шаг Это услуга за услугу. Я оплачиваю избирательную кампанию, но ожидаю от политиков ответной благодарности. Это как на скачках: вы ставите на лошадь, и если она побеждает, срываете большой куш. В Вашингтоне есть организация, анализирующая финансовые вложения в избирательные кампании и государственные льготы, которые получают спонсоры этих кампаний за 4 года. Сегодня это соотношение составляет 72 к 1. Одна компания по производству солнечных батарей стала банкротом. Ее владелец вложил в первую компанию Обамы 100 тысяч долларов и получил от государства 526 миллионов долларов, хотя чиновники считали его бизнес абсолютно бесперспективным. Это самый большой откат, о котором я знаю. Деньги исчезли, и до сих пор никто не поинтересовался куда. им просто позвонили из Белого дома и сказали о выделении такой-то суммы, тем самым посылая сигнал другим донорам. Это сработало, и в следующей кампании эта фирма подняла уже 800 млн долларов. Что мы знаем, так это то, что правительство растёт, а частный сектор приходит в упадок. Между тем, частный сектор производит востребованные товары и услуги, за которые люди готовы платить: автомобили, одежду, дома, мебель, мобильные телефоны. Именно их люди считают благами, потому что они повышают уровень жизни. Государственные расходы на содержание сотен тысяч и миллионов чиновников, которые большую часть дня просиживают штаны, не создают благ. Иногда можно слышать, что с ростом госсектора растёт и ВВП. Это не так, потому что один госслужащий лишает работы двух частников и при этом большую часть времени просиживает штаны. Словосочетание тяжёлый труд и государственные служащие никогда не фигурируют в одном предложении. Вас просто засмеют. То, что по мере роста правительства надежды и возможности людей угасают, является давно известным фактом. Поэтому единственный способ повышения благосостояния народа это сокращение численности чиновников, государственных расходов, налогов и прочих поборов. Дайте людям свободу и не мешайте им жить. Большинство деловых людей в Америке скажут: "Нам не нужна никакая политика, Нам не нужна никакая помощь. Просто оставьте нас в покое и дайте спокойно заниматься своим делом. Самые быстрорастущие экономики мира имеют самый низкий уровень налоговой нагрузки и государственного регулирования, а умирающие самый высокий. Америка когда-то была самой свободной нацией в мире, а сейчас она на 19-м месте после Ботсваны. Историк Фрэнсис Фукуяма в своей книге "Доверие, социальные добродетели и путь к процветанию" наглядно продемонстрировал, что самые процветающие нации имеют самый высокий уровень доверия, в то время как нации с низким уровнем доверия постепенно приходят в упадок. Ещё одним фактором экономического развития является механизм введения бизнеса Чем он проще, тем быстрее развивается экономика. Кроме того, по данным Transparency International, благополучие страны напрямую зависит от степени её коррумпированности. Страны с процветающей экономикой являются наименее коррумпированными, а там, где коррупция процветает, экономика сходит на нет. На протяжении нескольких десятилетий после Второй мировой войны США лидировали по всем этим показателям. Сегодня они занимают почётное 19-е место, в том числе и по уровню развития образования. На одного студента мы тратим больше, чем какая-либо другая страна, а имеем самые плачевные результаты. Так что пока руководство не скажет, так дальше продолжаться не может. Мы должны облегчить людям жизнь и упростить условия ведения бизнеса. Боюсь, нам не поможет никакая государственная политика. Дэн, в последнее время активно обсуждается принцип 1% против 99%. Многие считают капитализм раковой опухолью, потому что богатые становятся богаче, а остальное население остаётся на прежнем уровне или беднее. Статистика подтверждает эти опасения. Средняя заработная плата подавляющего большинства населения значительно ниже доходов элиты, особенно топ-10%. Что вы думаете об этих диспропорциях? Считаете ли вы, что капитализм остаётся эффективным строем на данном этапе развития экономики? Брайан Как я уже говорил ранее, капитализм это по сути экономизм. Представьте себе простого фермера, который сеет и убирает хлеб. Что он делает с собранным урожаем? Он откладывает часть зерна для следующей посевной. Другими словами, забирает его у себя и своей семьи. Фермер создаёт накопление, идёт на определённые жертвы. Он практикует отсроченное вознаграждение. Эти факторы были и остаются залогом успеха на протяжении всей истории человечества. Точно так же, когда вы много работаете, зарабатываете деньги и часть их откладываете, а потом продуманно инвестируете в недвижимость, акции, фонд взаимного кредитования или другой доходный проект. Вы по сути становитесь капиталистом или экономистом. Слово капиталист придумал Карл Маркс, который не понимал закона причины и следствия. Он просто видел богатых людей, но не видел того, что они создавали капитал, инвестировали его, шли на огромный риск и нередко терпели неудачу. Иногда инвестиции окупаются очень долго. К примеру, если вы строите завод, то должны быть готовы к тому, что ваши деньги начнут приносить доход лишь через 10 3-5 лет уйдёт на строительство и ещё 3-5 на выход в плюс и получение прибыли. А потом все эти пикеты, штиглицы и социалисты будут говорить: "Полюбуйтесь на этого богатого прохиндейя, продающего товары в тридорога и обдирающего бедного потребителя как липку". А как насчёт 10 лет, которые человек потратил на создание своего предприятия? В малом бизнесе на это уходит 7 лет. А как только вы начинаете получать прибыль, возникают налоговики. И пытаются отобрать у вас 50% дохода, потому что они понятия не имеют о законе причины и следствия. Так что проблема социального неравенства заключается в том, что люди неэкономно относятся к деньгам и не создают сбережения. Их хочет только тратить деньги на развлечения, огромные телевизоры, поездки в Лас-Вегас. Если же вы будете откладывать деньги и грамотно их инвестировать, то в итоге станете капиталистом, потому что капиталист это экономист. Там, где нет экономики, нет и капитала, а значит и будущего нации. Но экономия означает лишение себя каких-то удовольствий в краткосрочной перспективе ради достижения более высокого уровня благополучия в будущем. И только готовность людей поступать таким образом делает возможным создание цивилизованного общества. Страны, в которых отсутствует гарантия сохранности сбережений, где процветают коррупция и обман это бедные страны, где народ не имеет ни гроша за душой. США являются безопасным местом для инвестиций, потому что деньги здесь надёжно охраняются законом. Если вы хоть что-нибудь уворуете, вас сразу же посадят в тюрьму. В других странах вы можете грабить чужое добро и бей ме руками, жить в роскошном особняке и покупать всех политиков и судей вместе взятых. Вот почему такие страны находятся в плачевном состоянии, и никто не желает их денег. Один из экономических законов гласит, чтобы что-то потреблять, это нужно произвести. Задача правительства обеспечить благоприятный деловой и инвестиционный климат для создания и развития новых продуктов, услуг и субъектов хозяйствования. В свою очередь, субъекты хозяйствования будут создавать новые рабочие места и возможности. платить больше налогов, которые пойдут на финансирование школ, больниц, дорог. Всё это базовые принципы экономики, а мы витаем в облаках. Считаем, что правительство и дальше может притеснять частный сектор, и это никак не отразится на нашем будущем, а в правительстве надеются, что это будущее никак не отразится на их пенсиях. Что касается диспаритета доходов, то все рождаются не равными, и это серьёзная проблема. Я её долго изучал и много о ней писал. Большинство людей имеют не равные возможности выбора по собственной инициативе. Они давным-давно перестали развиваться. Они поддались дурному влиянию или наоборот, никого не слушали. Плохо учились в школе и выросли безграмотными. Больше половины выпускников американских вузов не могут даже грамотно заполнить анкету для работы в McDonald's, а те 50-60%, которых всё-таки принимают, отправляют на курсы по английскому и математике. У этих людей нет никакой квалификации. Они не умеют читать, не умеют работать на компьютере, не разбираются в науке и технике, ничего не смыслят в бизнесе, менеджменте или маркетинге. Они не способны зарабатывать деньги и создавать блага, поэтому их доходы ниже средних. Как сказал Гэри Беккер из Чикагского университета: "У нас нет диспаритета доходов. У нас диспаритет знаний и навыков". 80% людей останавливаются в своём развитии уже через год после начала трудовой карьеры, в то время как остальные 20% постоянно совершенствуют свои знания и навыки, повышая свою ценность. Так что неравенство это дело личного выбора. Каждый сам решает, как ему жить, кем быть и что делать. Когда человек говорит, что ему 35 лет, у него семеро детей, и он 10 лет работает в McDonald's за 8 долларов в час, кто спрашивается в этом виноват? Кто довёл его до такой ситуации? Рано или поздно следует признать, что мы сами отвечаем за свою жизнь. По сути, общество держится только на идее ответственности, и к счастью, многие люди принимают на себя высокий уровень ответственности и не винят в своих проблемах других. Дэн. Ещё одна злободневная тема это автоматизация производства. Говорят, она может повлечь за собой падение зарплаты и занятости. Как это отразится на американском рынке труда? Не думаете ли вы, что всё больше людей решат пойти по предпринимательской стезе? Брэйн. Автоматизация началась ещё в 1770-х годах, и каждая её новая волна вызывала очередную бурю протеста. Мол, это сократит рабочие места и выбросит людей на улицу. На самом деле, автоматизация систематизирует простые и скучные операции, расширяя и усложняя функции управления производством, а следовательно, создаёт новые рабочие места. Когда-то автомобили собирались командами механиков, и на каждом предприятии трудилось около 20-30 таких команд. С развитием автоматизации, появлением поточных линий и внедрением научных методов управления автомобильные заводы стали расти как на дрожжах, создавая сотни и тысячи рабочих мест с более высокой оплатой труда. Как результат, десятки тысяч и миллионы людей повысили уровень своих доходов, благосостояния и медицинского обслуживания. Впервые в истории мужчина смог позволить себе быть единственным кормильцем в семье. Прежде родителям приходилось заниматься тяжёлым физическим трудом, а детям попрошайничать на улицах. Теперь же дети смогли пойти в школу, а жена остаться дома и заниматься хозяйством. Правда, с развитием технического прогресса возникает необходимость постоянно совершенствовать свои умения и навыки. Каждая новая волна автоматизации всё больше усложняет производственные процессы. Но это благо, иначе мы бы до сих пор жили бы в каменном веке. Вы знаете, что ещё в начале 20 века 50% американцев жили на фермах и кормили остальные 50% населения. Сегодня менее 1% американцев занимаются фермерством и кормят 330 млн человек, а излишки продукции экспортируют по всему миру, и всё благодаря автоматизации. Так что автоматизация это замечательная вещь, но она требует повышения уровня профессионализма. Дэн. Брэйн, не могли бы вы завершить нашу дискуссию кратким обзором экономических законов и принципов процветающей национальной экономики? Брэйн. Да, конечно. В экономике существует ряд законов, которые объясняют мотивы человеческого поведения, а потому их необходимо понимать любому предпринимателю. Эти законы такие же непреложные, как законы математики, физики или механики, и я посвятил им долгие годы исследований. Первый основной закон экономики – это закон дефицита. Он гласит, что товары имеют ценность, поскольку объем их предложения меньше желаемого. Другими словами, домов всегда будет не хватать, так же, как всегда будет не хватать автомобилей, колец с бриллиантами, хороших часов или эксклюзивной одежды. Именно дефицит определяет стоимость любого товара или услуги, и он будет всегда. Вот почему идея Повального гарантированного правительством изобилия это нонсенс. Согласно экономической теории, мы постоянно должны выбирать один из возможных вариантов, потому что иметь всё невозможно. Только маленькие дети топают ногами и устраивают истерику: хочу то и хочу это. На самом деле, наша покупательская способность ограничена, поэтому мы всегда стоим перед необходимостью выбора. А поскольку благ недостаточно, всегда приходится идти на компромисс. Это важнейший экономический закон, который управляет обществом. Невозможно дать всё всем и при любых условиях. Просто невозможно. Второй закон это закон спроса и предложения. Он гласит, что цена продукта находится в прямой зависимости от соотношения спроса и предложения на момент приобретения этого продукта. К примеру, зарплата работника индустрии быстрого питания или его цена, которая по сути является товаром, зависит от количества желающих работать на предприятиях быстрого питания за минимальную заработную плату. И таких неквалифицированных работников миллионы. Если кто-нибудь из них скажет: "Я не работаю меньше, чем за 15 долларов в час", за 5 минут на его место выстроится очередь соискателей, готовых пахать за 8 долларов в час. А всё потому, что предложение той категории рабочей силы значительно превышает потребности в ней. Так что не существует объективной цены. Она всегда зависит от того, насколько люди чего-то хотят и сколько они готовы за это платить. Закон спроса и предложений определяет все цены, всю прибыль, все зарплаты, подъемы и спады, расходы и убытки, успехи и неудачи любых субъектов хозяйствования. То же касается и экспорта. Успешные предприниматели постоянно работают над увеличением спроса на свои продукты и услуги, чтобы поднять на них цену. Вся реклама и маркетинг направлены на одно – повысить спрос. По той же причине производители постоянно ищут способы сделать свои товары и услуги более качественными, дешёвыми, удобными и востребованными. Это закон, точнее, два закона: закон дефицита и закон спроса и предложения. Как мы уже говорили ранее, одной из основных причин банкротства компаний является отсутствие спроса на их продукт. Экономический закон замещения гласит, что при изменении спроса или предложения на определённые товары и услуги их можно заместить аналогами. Простой пример. Когда дорожает говядина, люди начинают покупать курицу. При подорожании бензина народ пересаживается на малолитражки. Когда дорожает рабочая сила, компании замещают людей механизмами. В экономике всегда учитывается соотношение затраты-результаты. К примеру, если я куплю оборудование и автоматизирую производство, то в долгосрочной перспективе это будет более выгодно, чем платить всё это время зарплату работникам. У потребителя всегда есть три альтернативы: купить ваш продукт, купить продукт конкурента или не купить ничего. Это и есть закон замещения. Ещё один фундаментальный закон это закон взаимосвязи. Он гласит, что различные продукты и услуги, так или иначе, взаимосвязаны друг с другом и прямо или косвенно влияют на цену друг друга. Если цена на какой-то товар повышается, это может повлечь за собой рост цен на сопутствующие товары и услуги. К примеру, рост цен на продукты питания ведёт к повышению цен в ресторанах. Вот почему сегодня даже в лучших ресторанах Сан-Диего нельзя заказать стейк рибай. Он стал слишком дорогим удовольствием, так как цены на говядину существенно выросли из-за подорожания кормов. Повышение цен ведёт к падению спроса. Если цены в каком-то ресторане растут, число его посетителей может снизиться. Иногда наблюдается обратная взаимосвязь: чем выше цены в ресторанах, тем больше людей предпочитают заведения быстрого питания. В экономике всё взаимосвязано, в том числе и цены. Если люди всё реже ходят в рестораны, те начинают закупать более дешёвые продукты у других поставщиков. То есть происходит обратный эффект домино. Если какой-то товар становится невостребованным из-за высокой цены, производитель сокращает расходы на сырьё и оплату труда. Опять же, одно влечёт за собой другое. На этот счёт есть поучительная история. Один предприниматель заказывает у известного художника дорогущую картину и идёт отметить свои успехи в дорогущий ресторан. В ожидании заказа он читает на стене газетную заметку о том, что грядут тяжёлые времена: рецессия, депрессия, безработица. Езус Правый хватается предприниматель за голову: "А я ничего не знал!" и отдал все деньги за эту картину. Он звонит художнику и отменяет заказ, а художник только что договорился со строителем о ремонтных работах, потому что рассчитывал продать картину. Он звонит строителю и даёт отбой. Тот, в свою очередь, собирался купить новую машину, но поскольку работа накрылась, он звонит автомобильному дилеру и тоже даёт отбой. Через несколько дней предприниматель приходит в тот же ресторан, перечитывает заметку более внимательно и обнаруживает, что ей уже 25 лет. Судьба сне такого, что дезинформация может повлечь за собой целую цепочку негативных последствий. Вот почему официальные заявления о росте безработицы вызывают обвал фондового рынка. Люди в спешке продают свои акции, а спустя какое-то время им говорят: на самом деле безработица не такая уж сильная, и цены на акции снова взлетают. Фондовый рынок полностью зависит от новостей. Следующий закон, закон маржинальности, гласит: все экономические решения, а следовательно, все цены и расходы определяются решением о последней покупке. Иначе говоря, сумма, которую заплатил последний покупатель за последний проданный товар, определяет цену всей партии. Это очень важно понять. Предположим, вы продаёте пончики, и какой-то прохожий так сильно хочет пончик, что готов заплатить за него доллар. Но вы не можете продавать пончики по доллару, потому что у вас их просто не раскупят. Поэтому вы снижаете цену до 50 или 25 центов за пончик и имеете хорошую продажу, а также прибыль. Другими словами, принцип маржинальности предполагает сумму, которую готов заплатить не единичный и высокомотивированный, а рассудительный и осторожный среднестатистический покупатель. Если я могу купить пончик за 25 центов, а вы продаёте его за 26, я пойду и куплю его за 25. Отсюда равновесная рыночная цена То есть, цена, за которую все потребители удовлетворят свои потребности, а продавцы продадут свои товары и услуги. Возьмём фермерский рынок, где люди продают свою продукцию. Их цель иметь к концу дня пустой прилавок и уехать домой. В данном случае равновесная рыночная цена рассчитывается по первому покупателю и при необходимости корректируется. Принцип маржинальности применяется ко всему ценообразованию. Следующий закон называется законом убывающей доходности. Он гласит, что с ростом объёмов производства доходы постепенно снижаются. Многие виды деятельности имеют убывающую доходность, и их результаты представляют всё меньшую ценность для потребителя. Но существует также закон возрастающей доходности. Он гласит, что доходность продукта, услуги или деятельности может возрастать с увеличением объёма производства или предложения. Этот закон успешно применяют крупные предприятия, ориентирующиеся на массового потребителя. К примеру, розничная сеть Walmart насчитывает 11 тысяч универмагов, это миллионные обороты. Кроме того, за счет больших объемов продаж они могут позволить себе устанавливать минимальные цены, что привлекает все больше покупателей и все больше повышает доходность. Важнейшим источником конкурентного преимущества являются знания, Инновационные продукты всегда пользуются спросом и приносят хороший доход. Затраты на каждую дополнительную единицу такого продукта постоянно снижаются, а прибыль, соответственно, увеличивается. Приведу пример возрастающей доходности. У меня есть замечательный семинар, который называется Искусство продаж в 21 веке. Чтобы его разработать, мне потребовались сотни часов исследований и годы опыта. Кроме того, я использовал обратную связь, чтобы довести всё до ума, и сейчас это один из лучших в мире однодневных семинаров по продажам. Я проводил его уже более 300 раз, и несмотря на высокую стоимость, семинар заказывают снова и снова. В создании этого интеллектуального продукта я вложил очень много сил и средств, однако его воспроизведение мне почти ничего не стоит. Я могу начать обучение через 5 минут после поступления заявки. Так что инновационные и интеллектуальные продукты имеют возрастающую доходность. Чем больше вы их продаёте, тем большую прибыль они приносят. Следующий закон называется законом вторичных последствий, и он имеет прямое отношение к нашей дискуссии о национальной и международной экономике. Он гласит, что каждое действие имеет первичные и вторичные последствия. Другими словами, всё, что вы делаете, имеет результаты, а многое из того, что вам не удалось сделать, имеет последствия. Согласно учениям Бастиа Хезлита и других экономистов, первичное последствие всегда позитивное. Например, молодой человек заявляет: "Я собираюсь бросить школу, устроиться на работу, купить машину и катать девчонок". Первичное последствие является позитивным. Он крутой парень с машиной, и девчонки сами вешаются ему на шею. А каковы же вторичные последствия? Недостаток образования, низкоквалифицированная работа, отсутствие навыков владения современными технологиями, высокий риск безработицы и, как результат, низкий уровень доходов, благосостояния и качества всей последующей жизни. И это одна из главных проблем современного общества. Огромное количество людей занимаются деятельностью, которая имеет очень серьезные вторичные последствия. Экономист Милтон Фридман сказал, что Что способность предвидеть вторичные последствия, не первичные, которые имеют всегда какие-то положительные моменты, является признаком глубокого ума и дальновидного мышления. Простой пример. Вы съедаете коробку донатов. Первичное последствие это удовольствие от еды, вторичное чувство тяжести и дискомфорта. Если вы будете и дальше продолжать в том же духе, у вас начнутся проблемы с желудком, лишним весом, одеждой. Так что вторичные последствия такой, казалось бы, замечательной вещи, как донаты, могут быть весьма плачевными. Следующий закон называется законом непреднамеренных последствий. Он гласит, что многие действия имеют гораздо худшие последствия, чем бездействие. Это касается как государственной политики, так и бизнеса. Иногда люди рассчитывают получить прибыль, а терпят убытки. Например, инвестируют в какой-то проект и теряют все деньги. В данном случае лучше было бы вообще не заниматься инвестициями. Непреднамеренные последствия имеют место тогда, когда действия нарушают принцип целесообразности, в силу менталитета халявы Санта-Клауса, о котором я говорил ранее. Следующий закон, закон выбора, гласит, что любое действие подразумевает выбор из нескольких альтернатив, и этот выбор всегда основывается на доминирующих ценностях личности. Другими словами, ваши действия всегда отражают ваши истинные ценности. Вот почему о человеке судят не по словам, а по делам. Если перед вами на столе два вида донатов, вы всегда выберете тот, который вам хочется больше. Если у вас есть два кандидата в мужья, вы выберете того, которого считаете более достойным. Аналогичным образом вы поступите с машиной, работой или курсами. Своими действиями вы всегда доказываете то, что имеет для вас наибольшую важность и ценность. Для меня это было шокирующим открытием, которое объяснило, почему люди говорят одно, делают другое, а потом оправдываются, что все так поступают. Когда я это осознал, то понял, как устроен мир. Следующий закон это закон исключаемой альтернативы, который гласит: выбирая одну альтернативу, вы одновременно исключаете все остальные. Любой выбор предполагает отказ от других опций, по крайней мере, на данный момент и особенно в рыночной среде. Вы всегда выбираете то, что для вас важнее, но тем самым отклоняете все другие возможности. Выходя замуж за одного человека, вы отвергаете всех потенциальных кандидатов, какими бы замечательными они ни были. И каждый ваш выбор говорит о ваших истинных убеждениях и ценностях. Закон субъективной ценности является основополагающим тезисом австрийской экономической школы и предполагает, что ценность любого блага субъективна. Она определяется суммой, которую готовы заплатить за данное благо, и это объясняется социальное неравенство, диспаритет доходов и прочее. Вы не можете сказать, что ваша работа имеет ценность, пока за неё кто-нибудь не заплатит, имея полную свободу выбора и замеющихся на рынке альтернатив. Экономический кризис 2008-2009 годов был вызван тем, что федеральное правительство приняло ряд законов, обязывающих банки предоставить кредиты всем желающим. Политики надеялись, что эти люди проголосуют за них на следующих выборах. Началось всё это ещё при Джими Картере, продолжилось при Билле Клинтоне и достигло апогея при Джордже Буше старшем. Народу повально давали кредиты на покупку жилья. Банки финансировали несколько миллионов домов, которые люди не могли себе позволить, и в один прекрасный день всё стало рушиться, как карточный домик. Поэтому, что бы там правительство ни говорило, это целиком и полностью его рук дело. Все цены, установленные физическими лицами или субъектами хозяйствования, формируются на основании предположений о том, сколько люди заплатят за потребление всей произведённой продукции. Это подводит нас к идее что все продажи товаров или услуг по сниженным ценам свидетельствуют о завышении первоначальной цены, то есть о неверных предположениях. Такой потенциальный покупатель способен определить стоимость товара или услуги. Как сказал Милтон Фридман, в рыночной экономике действует свобода выбора. Мы выбираем то, что нас больше устраивает. Если в экономику вмешивается государство, оно ограничивает или отнимает свободу выбора. Закон максимизации или принцип целесообразности, последние фундаментальные законы экономики, гласит: каждый человек стремится получить максимум выгоды при минимуме затрат. Он исходит из того, что все люди алчные, ленивые, нетерпеливые, амбициозные, эгоистичные, невежественные и самодовольные. Они постоянно стремятся к выживанию, безопасности, комфорту, отдыху, любви, уважению и самореализации. Как результат, люди ищут самый быстрый и лёгкий способ достижения желаемых результатов, не задумываясь о возможных последствиях. Эти законы и принципы лежат в основе всей экономической деятельности и объясняют любые экономические результаты. Люди всегда стремятся получить максимум выгоды при минимуме затрат, не задумываясь о вторичных или непреднамеренных последствиях. Между тем, поступать нецелесообразно и надеяться на успех. Это то же самое, что не дышать и надеяться быть живым, здоровым. В качестве примера можно привести социальные пособия. Их первичные последствия это помощь менее удачливым согражданам. Но если эти выплаты осуществляются слишком долго, возникают вторичные последствия. Люди становятся зависимыми от государства. Как результат, они теряют самоуважение, квалификацию, способность зарабатывать деньги и надежду на будущее. Если бы все жили только на государственные пособия и не работали, экономика рухнула бы уже завтра. К счастью, у нас достаточно сознательных граждан, которые не сидят на шее у государства и не ищут лёгких путей, стремясь избежать вторичных последствий. Вот что я думаю об экономике. Существуют и другие экономические законы, но их суть сводится к одному. Бесплатный сыр только в мышеловке. Если эффективно применять их во всей государственной и хозяйственной деятельности, это в корне изменит ситуацию и значительно улучшит нашу жизнь. Дэн. Брэйн, а что это даст будущим поколениям? Брэйн. Есть такая пословица: "Помните, что бывали времена и похуже". Независимо от количества проблем, мы живём в самое замечательное время в истории человечества. Мы не властны над многими вещами и событиями, Но в наших силах сфокусироваться на том, что мы можем контролировать. Во все времена успехи достигали те, кто становился профессионалом в своём деле и создавал востребованные товары и услуги. Эти люди умеют зарабатывать и экономят деньги. Как я уже говорил, капитализм это экономизм. Успешные люди накапливают капитал и инвестируют его в ресурсы, приносящие стабильный доход. Со временем доходы от инвестиций начинают превышать доходы от основной деятельности. И это тот самый рубеж, после которого можно вообще не работать, либо заняться чем-нибудь другим, например, миссионерством. Ваша задача взять на себя 100% ответственности за своё финансовое благополучие и осознать, что оно полностью в вашей власти, и независимо от настоящего положения дел, вы сумеете рассчитаться с долгами, создать сбережения, построить финансовую крепость, инвестировать накопленный капитал в надёжный и доходный проект. и достичь финансовой независимости для себя и своей семьи. Иногда это происходит гораздо быстрее, чем вы думали. Главное начать и сделать это прямо сейчас.